Глава 18. Уильям. Пробуждение вышло странным. Во-первых, у меня горела щека, словно меня по ней ударили. А во-вторых, я точно помнил, что сидел в кресле, в то время как Виолетта укладывал на единственной в комнате кровать. Сейчас же таинственным образом мы поменялись местами, и теперь в кресле спала травница, поджав под себя стройные ноги. Решив, что оставлять ее так будет неправильно, осторожно подхватил на руки совсем невесомую девушку и переложил на кровать. Когда она потеряла сознание, я не на шутку перепугался. Но лекарь заверил, что это обычное переутомление. Мне стало неловко, ведь это из-за меня она не спала почти двое суток, а последние силы потратила, помогая баронессе. Не мудрено, что силы оставили ее так неожиданно. Чувство вины съедало меня изнутри. Всего за сутки, что мы знакомы, Виола помогла не только мне, но и огромному количеству простых людей, а я даже не знал, как и чем ее отблагодарить. Предложение помочь с безбедной жизнью в столице или в моем герцогстве она отклонила, а позволить ей вернуться в лес, как только избавимся от проклятия, я понимал, что уже не смогу». Убрав с лица спящей девушки прядь волос цвета меда, залюбовался ее нежными чертами. Взгляд сам собой опустился на чуть приоткрытые губы. Это было какое-то наваждение. Я еще помнил их нежность. Мне безумно захотелось коснуться их вновь. Медленно склоняясь к лицу травницы, я боролся с собой, охватившим меня желанием. А вдруг следующий поцелуй? Закончится чем-то похуже проклятия. Пришла запоздалая мысль, отрезвившая меня. Резко отстранившись, я рванул из комнаты прочь в уборную, поливая голову ледяной водой. Вопреки ожиданиям, желание никуда не делось, но теперь я хотя бы мог ему сопротивляться. «Что ты со мной сделала, Виола? Чем заколдовала?» Почему у меня не получается выкинуть мысли о тебе из своей головы? Когда я вернулся, девушка уже не спала. «Как себя чувствуешь?» Спросил, останавливаясь в нескольких шагах, не решаясь приблизиться. «Отдохнувший?» «Спасибо». Коснулся слуха тихий ответ. «Это ты меня перенес обратно на кровать?» «Да». Не стал скрывать правду. А. «Ты сам где?» Она замялась с вопросом, натягивая покрывало до самого подбородка и покрываясь румянцем. «Хочешь узнать, спали ли мы вместе?» Едва сдержала улыбку. Вела кивнула, отводя взгляд. «По необъяснимой причине мне пришлось по вкусу ее смущения». «Нет», — выдохнул с некоторым сожалением. «Это проблема» травница изумленно приоткрыла ротик. «Я имею в виду...» Поспешил исправиться во избежание недопонимания. «Что если не снять проклятие, нам придется проводить ночи вместе. Спать в одной комнате, в одной постели». Меня подобная мысль не пугала. Напротив, она казалась очень даже заманчивой. Но для девушки, даже если она простолюдинка, проводить ночи с мужчиной, будучи не замужем, непозволительно для репутации. Даже если мы просто будем спать в одной постели, не переходя запретную черту, кто-то может узнать и тогда не избежать пересудов. Пока Виола была без сознания, мы с Адрианом уже обсудили этот вопрос. Кузен даже предложил наиболее подходящий для нашей ситуации выход. Заключить помолвку, а затем брак, можно фиктивный. Общество осудило бы подобный мезальянс между герцогом и простолюдинкой. Однако я внезапно поймал себя на мысли, что мне глубоко плевать на чужое мнение. Вот только согласится ли Виолетта на подобный шаг? В моем замке полно слуг, которые могут разнести ненужные сплетни. Осторожно подбирал слова, подготавливая почву, чтобы перейти к главному вопросу. Не мне, не тебе это не нужно, а значит, лучшим выходом для нас обоих будет...» «Значит, нужно избавиться от проклятия как можно скорее», — решительно закончила она за меня, вставая с постели. «Я разговаривала с Грегором». «С кем?» «Нахмурился я недовольно». «С лекарем». «Его зовут Грегор Лори, ты разве не знал?» Покачал головой, я ведь и правда не спросил имени мужчины, не до того было. Он видел наши метки и посоветовал съездить в храм. Возможно, там нам смогут помочь от них избавиться. «А ведь это отличная идея», — обрадовался я мысленно благодаря лекаре. «Ведь если там не выйдет избавиться от проклятия...» Можно будет предложить Виолетте заключить помолвку в храме. Идеально же». «Ты правда так считаешь?» Травница покосилась на меня с недоверием. «Конечно. Давай позавтракаем, а затем, не откладывая, отправимся в путь. Отсюда до храма всего несколько часов верхом. Если не задерживаться там, к ужину успеем добраться до моего замка». «Погоди». «А как же Галка, а его высочество? Они тоже отправятся с нами?» «Нет. После нападения я решил, что оставаться Галине здесь небезопасно. Девушка еще вчера отправилась в мой замок в сопровождении охраны». «А если тот призрак, что напал на нее вчера, попытается сделать это вновь?» Ахнула Виола бледнее. «Не думаю, что целью колдуна была она». Наши взгляды встретились на короткий миг, но даже этого хватило, чтобы метка вновь запульсировала жидким огнем. Мне кажется, он искал другую девушку. Адриан был того же мнения. И то, что Виола жила в темном лесу и знала о магии гораздо больше, чем обычные люди, могло означать лишь одно — в ней тоже есть кровь дивного народа. И пусть она и пыталась это скрывать, но ее выдавали фиалковые глаза. Удивительно. Но я был даже рад, что проклятие связало нас. Ведь теперь, если колдун появится вновь, я буду начеку и смогу защитить Виолетту. «Значит, он искал баронессу», — кивнула она своим мыслям. «Чтобы закончить начатое в лесу?» «Возможно». Увильнул от прямого ответа, чтобы не пугать девушку своими предположениями. Адриан отправился сопровождать баронессу ворон, чтобы лично убедиться, что она безопасно доберется до дома. «Сейчас на постоялом дворе остались лишь мы с тобой и половина отряда принца. Они будут сопровождать нас на всем пути до моего замка». «В таком случае нам не стоит терять времени». Девушка подхватила с пола свою сумку и отправилась в сторону уборной. «Дай мне несколько минут, и можем отправляться», — попросила она, скрываясь за дверью. «Нужно разобраться с проблемой как можно скорее, чтобы я могла вернуться домой». Последние произнесенные ею слова неприятно резанули слух. Значило ли это, что девушка даже не допускала вариант ответить на так и невысказанное предложение остаться со мной? «Неужели я ей ни капли не интересен?»